Глава двести семнадцатая Нет, не думай, что целое это сумма отдельных частей. От этих нам ждать нечего, — сказал ты, придя ко мне. Они грубы, жадны, себелюбивы, подлы и вдобавок трусы. Ты и о камнях мог бы сказать мне, что они грубы, шероховаты, недвижимы, непробиваемы а между тем именно из них творят нечто совершенно иное — статую или храм. Я убеждался не однажды, что целое ни в чем не подобно составляющим его частям. Поговори с каждым в любом из соседних племен и убедишься, каждый в отдельности ненавидит войну. Не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит воровства, занят собственным домом, до да блеска полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь, — Мирно их царство, они живут любовью к миру. Однако царство их похоже на супницу, где, не утихая, кипит война. И доброта, нежность, жалость к животным, восхищение цветами, присущие каждому из жителей, необходимые компоненты колдовства, ведущего к скрежету клинков, в точности так же, как снег, елка и горячий воск, наколдовывают взволнованные биения твоего сердца». Но и там, и здесь добыча ничуть не похожа на ловушку. А как судить о дереве по его частям? По составляющим его элементам. Разве говоря об апельсиновом дереве, ты коришь его за черноту корней, горечь древесины, клейкость или шероховатость коры, за кривизну веток? Что тебе до того... Из чего это дерево сложено? Об апельсиновом дереве ты судишь по апельсинам. И в точности то же самое я скажу о тех, кого ты изгоняешь и преследуешь. Каждый по отдельности, он вот такой, такой или вот этакий. Но что мне за дело до того, каков по отдельности каждый в толпе? Дерево время от времени приносит мне... Души, похожие на клинок. Они отдадут тело пыткам, но не согнутся, вопреки трусости большинства. Приносит оно изредка и столь прозорливый взгляд, что он сквозь щиту оболочек прозревает истину, будто сквозь кожуру мякоть плода». Прозорливые, вопреки низменным вкусам, большинства смотрят из окна своей мансарды на звезды и живут, питаясь лучом свет. И мне довольны этой малость. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни. Дерево — условие существования плода, камень — храма. Люди — условия существования той единственной души, что озарит светом все племя. И поэтому доброту, мечтательность, любовь к дому мне так легко переодеть в военные сапоги, ибо именно они необходимые компоненты для кипящей супницы войны, несмотря на свое с ней несходство. Именно они, а вовсе не чума, не преступление и не голод. Я прощаю людям их недоброту, немечтательность, любовь к дому. Похоже, они слишком долго кочевали. Прощаю, потому что, может быть, именно так нарождается в ком-то благородство. Так как мне предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого? Логики в переходе с одной ступеньки на другую нет».